Сознание как проблема психологии поведения. Смотри за текстовый комментарий 1. Эпиграф. Поул совершает операцию, напоминающую операцию откоча, и пчела в постройке своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор, одни лучшие пчелы с самого начала отличаются тем, что прежде чем строить ячейку из воска,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 и которой он должен подчинять свою волю. Карл Маркс. Глава первая. Вопрос о психологической природе сознания настойчиво и умышленно обходится в нашей научной литературе. Его стараются не замечать, так будто для новой психологии он и не существует вовсе. Вследствие этого складывающиеся на наших глазах системы научной психологии несут в себе с самого начала ряд фигур, органических пороков. Из них назовём несколько самых основных и главных на наш взгляд. Первое. Игнорируя проблему сознания, психология сама закрывает себе доступ к исследованию сколько-нибудь сложных проблем поведения человека. Она вынуждена ограничиться объяснением самых элементарных связей живого существа с миром. Что это действительно так легко убедиться, заглянув В оглавлении книги Владимира Михайловича Бехтерева «Общая основа рефлексологии человека» 1923 года. Принцип сохранения энергии. Принцип непрерывной изменчивости. Принцип ритма. Принцип приспособления. Принцип противодействия, равного действию. Принцип относительного. Одним словом, Всеобъемлющие принципы, охватывающие не только поведение животного и человека, но всё мировое целое. И при этом ни одного психологического закона, который формулировал бы найденную связь или зависимость явлений, характеризующую своеобразие человеческого поведения в отличие от поведения животного. На другом полюсе книги классический эксперимент образования условного рефлекса. Один малый опыт принципы уме исключительно важны, но они заполняют мирового пространства от условного рефлекса первой степени до принципа относительности. Несовствие крыши и фундамента, отсутствие самого здания между ними легко обнаруживают, насколько рано ещё формулировать мировые принципы на рефлексологическом материале и как легко взять из других областей знания законы и применить их к психологии. При этом чем более широкие И всеобъемлющий принцип мы возьмем, тем легче его будет натянуть на нужный нам факт. Нельзя забывать только, что объем и содержание понятия всегда находятся в обратно пропорциональной зависимости, и так как объем мировых принципов стремится к бесконечности, их психологическое содержание с той же стремительностью умаляется до нуля. И это не частый порог Бехтеревского курса. В том или ином виде этот же порог обнаруживается и высказывается на всякой попытке систематически изложить учение о поведении человека как голую рефлексологию. Второе. Отрицание сознания и стремление построить психологическую систему без этого понятия, как так называемую психологию бессознания, по выражению Блонского, 1921 год, страница 9-я, ведёт к тому, что методика лишается необходимейших средств исследования, не выявленных, не обнаруживаемых простым глазом реакций, как внутренних движений, внутренней речи, соматических реакций и тому подобное. Смотри за текстовой комментарий второй. Изучение только реакций, видимых простым глазом, совершенно бессильно и несостоятельно даже перед простейшими проблемами поведения человека. Между тем поведение человека организовано таким образом, что именно внутренние, плохо обнаруживаемые движения направляют и руководят им. Когда мы формируем условный слюнный рефлекс собаки, мы известным образом внешними приёмами предварительно организуем её поведение, иначе опыт не удастся. Мы ставим её в станок, охватываем её лямками и прочее. Точно так же мы предварительно организуем поведение испытуемого известными внутренними движениями, через инструкцию, пояснение и прочее. Если эти внутренние движения вдруг изменяются в течение опыта, вся картина поведения резко изменится. Таким образом, мы пользуемся всегда заторможенными реакциями. Мы знаем, что они протекают всегда безостановочно в организме, что им принадлежит влиятельная регулирующая роль в поведении, поскольку оно сознательно но мы лишены всяких средств для исследования этих внутренних реакций. Проще говоря, человек всегда думает про себя. Это никогда не остается без влияния на его поведение. Внезапная перемена мысли во время опыта всегда резко отзовется на всем поведении испытуемого. Вдруг мысль, не буду я смотреть в аппарат, но мы ничего не знаем о том, как учесть это влияние. Третье. утирается всякое принципиальное грамм между поведением животного и поведением человека. Биология пожирает социологию, физиология психологию. Поведение человека изучается в той мере, в какой оно есть поведение млекопитающего животного. То принципиально новое, что вносит в человеческое поведение сознание и психика, при этом игнорируется. Для примера сошлюсь на Два закона: закон угасания или внутреннего торможения условных рефлексов, установленный Иваном Петровичем Павловым в 1923 году, и закон доминанты, сформулированный Ухтомским в 1923 году. Смотри за текстовой комментарий 3. Закон угасания или внутреннего торможения условных рефлексов устанавливают тот факт, что при продолжительном возбуждении одним условным раздражителем, не подкрепляемым безусловным, условный рефлекс постепенно ослабевает и наконец угасает вовсе. Переходим к поведению человека. Замыкаем у испытуемого условную реакцию на какой-нибудь раздражитель. Когда услышите звонок, нажмите кнопку ключа. Повторяем опыт 40, 50, 100 раз. Есть ли угасание? Напротив, связь закрепляется от раза к разу, ото дня ко дню. Наступает утомление, но не это имеет в виду закон угасания. Очевидно, здесь простое перенесение закона из области зоопсихологии в психологию человека невозможно. Нужна какая-то принципиальная оговорка, но мы не только не знаем её, Мы не знаем даже где и как её искать. По законам доминанты устанавливается существование в нервной системе животного таких очагов возбуждения, которые притягивают к себе другие субдоминантные возбуждения, попадающие в это время в нервную систему. Половое возбуждение у кошки, акты глотания и дефекации, обнимательный рефлекс у лягушки всё это, как показывают исследования, усиливается за счёт всякого постороннего раздражения. Отсюда делается прямой переход к акту внимания у человека, и устанавливается, что физиологической основой этого акта является доминанта. Но вот оказывается, что внимание как раз лишено этой характерной черты доминанты способности усиливаться от всякого постороннего раздражения. Напротив, всякий посторонний раздражитель отвлекает и ослабляет внимание. Отец переход от законов доминанты, установленных на кошке и лягушке, к законам человеческого поведения очевидно нуждается в существенные поправки. Четвёртое. Томое главное, исключение сознания из сферы научной психологии сохраняет в значительной мере весь дуализм и спиритуализм прежней субъективной психологии. Бихтерев утверждает, что система рефлексологии не противоречит гипотезе о душе. 1923 год. Субъективные или сознательные явления характеризуются им как явления второго ряда, как специфические внутренние явления, сопровождающие сочитательные рефлексы. Дуализм закрепляется тем, что допускается возможность и даже признаётся неизбежность возникновения в будущем отдельной науки субъективной рефлексологии. Основная предпосылка рефлексологии допущение возможности объяснить всё безостаточно поведение человека, не прибегая к субъективным явлениям. Построить психологию без психики представляет вывороченный наизнанку дуализм субъективной психологии, её попытку изучать чистую, отвлечённую психику. Это другая половина прежнего же дуализма. там психика без поведения, здесь поведение без психики. И там и здесь психика и поведение понимаются как два разных явления. Ни один психолог, будь он даже крайний спиритуалист и идеалист, именно в силу этого дуализма не отрицал физиологического материализма, рефлексологии, но напротив, всегда и всякий идеализм непременно предполагал его. V. Изгоняя сознание из психологии, мы прочно и навсегда замыкаемся в кругу биологической нелепости. Даже Бехтерев предостерегает как от большой ошибки, от того, чтобы считать субъективные процессы совершенно лишними или побочными явлениями в природе, эпифеноменами, ибо мы знаем, что всё лишнее в природе атрофируется и уничтожается. Подоля как наш собственный опыт говорит нам, что субъективные явления достигают наивысшего развития в наиболее сложных процессах соотносительной деятельности. Смотри там же страницу 78. Следовательно, остаётся признать одно из двух. Или это действительно так и есть, тогда невозможно изучать поведение человека в сложной форме его соотносительной деятельности без относительно к его психике, или это не так. Так да психика эпифеномен, побочное явление. Раз всё объясняется и без неё, тогда мы придём к биологическому абсурду. Третья возможность мне дана пустое. И она с при такой постановки вопроса навсегда закрывается доступ к исследованию главнейших проблем структуры нашего поведения, анализа его состава и форм. Мы навсегда обречены оставаться при ложном представлении, будто поведение есть сумма рефлексов. Рефлекс понятие абстрактное, методологически оно крайне ценно, но оно не может стать основным понятием психологии как конкретной науки о поведении человека. Человек вовсе не кожаный мешок, наполненный рефлексами, и мозг не гостиница для случайно останавливающихся рядом условных рефлексов. Исследование доминантных реакций на животных, исследование интеграции рефлексов показало с непререкаемой убедительностью, То работа каждого органа, его рефлекс, не есть нечто статическое, но есть только функция от общего состояния организма. Нервная система работает как одно целое. Эта формула Шеренгтона должна быть положена в основу учения о структуре поведения. В самом деле, слово рефлекс в том смысле, в каком оно употребляется у нас, очень напоминает историю Канитферштана. имя которого бедный иностранц слышал в Голландии всякий раз в ответ на свои вопросы: кого хоронит, чей это дом, то проехал и так далее. Он по наивности думал, что всё в этой стране совершается канетферштанам. Между тем это слово означало, что его вопросов встречные голландцы не понимали. Вот таким свидетельством в непонимании изучаемых явлений легко может представиться рефлекс цели или рефлекс свободы. Смотри за текстовой комментарий пятый. Что это не рефлекс в обычном смысле, в том смысле, как слюнный рефлекс, а какой-то отличный от него по структуре механизм поведения, ясный для всякого. И только при всеобщем приведении к одноузными населению можно обо всём говорить одинаково. Это рефлекс. Это Канит Ферштайн. по моему слову рефлекс осмысливается при этом. Что такое ощущение? Это рефлекс. Что такое речь, жесты, мимика? Это тоже рефлексы. А инстинкты, обмовки, эмоции это тоже всё рефлексы. Все явления, что нащупала Вюрцбургская школа в высших мыслительных процессах, анализ сновидений, предложенный Фрейдом, всё это те же рефлексы. Смотри за этим текстовым комментарием 6. Все это, конечно, совершенно так и есть, но научная бесплодность таких голых констатирований совершенно очевидна. При таком методе изучения наука не только не вносит света и ясности в изучаемые вопросы, помогая расчленить, ограничить предметы, формы, явления, но, напротив, заставляет все видеть в тусклом полусвете, когда все сливается вместе и нет отчетливой границы между предметами. То рефлексы – это тоже рефлекс, но что же отличает этот от того? Надо изучать не рефлексы, а поведение, его механизм, состав, структуру. У нас всякий раз возникает иллюзия при эксперименте над животным или человеком, будто мы исследуем реакцию или рефлекс. В сущности мы исследуем всякий раз поведение, потому что мы непременно организуем заранее известным образом поведение испытуемого – чтобы обеспечить за реакцией или рефлексом преобладание, иначе мы ничего не получим. Разве в опытах Павлова собака реагирует слэнным рефлексом, а не множеством самых различных двигательных реакций внутренних и внешних? И разве они не влияют на протекание наблюдаемого рефлекса? И разве условный раздражитель, присоединяемый в этих опытах, не вызывает сам по себе таких же реакций, ориентировочные реакции уха, глаза и прочее? Почему же замыкание условной связи происходит между слюнным рефлексом и звонком, а не наоборот? То есть не мясо начинает вызывать ориентировочное движение ушей. Разве испытываемый нажимая на кнопку ключа по сигналу выразил в этом всю свою реакцию? А общее расслабление тела, откидывание к спинке стула, отведение головы, вздохи и прочее не составляют существеннейших частей реакции? Все это указывает на сложность любой реакции, на зависимость её от структуры того механизма поведения, в который она включена, но и возможность изучать реакцию в абстрактном виде. Не забудем к тому же, прежде чем делать очень большие и ответственные выводы из классического эксперимента с усвоенным рефлексом, что исследование ещё только начинается, что оно охватило очень узкий круг. то изучены только один-два вида рефлексов – слюны и оборонительно-двигательный, и то только условные рефлексы первого-второго порядка и в направлении биологически невыгодном для животного. Зачем животному выделять слюну на очень отдаленные сигналы, на условные раздражители высокого порядка? Поэтому остережемся от прямого перенесения в психологию рефлексологических законов. Верно говорит Вагнер, что рефлексы есть фундамент, но по фундаменту ещё ничего нельзя сказать, что будет на нём выстроено. Смотри за текстовой комментарий седьмой. По всем этим соображениям думается, приходится переменить взгляд на поведение человека как на механизм, раскрытый вполне ключом условного рефлекса. Без предварительной рабочей гипотезы По психологической природе сознания невозможен критический пересмотр всего научного капитала в этой области. Отбор и просеивание его, перевод на новый язык, выработка новых понятий, создание новой проблематики. Научной психологии надо не игнорировать факты сознания, а материализовать и в перевести на объективный язык объективно существующее и навсегда разоблачить и похоронить фикции, фантасмогории и прочее. Без этого невозможна никакая работа, а не преподавание, не критика, не исследование. Не трудно понять, что сознание не приходится рассматривать биологические, физиологические, психологические как второй ряд явлений. Ему должно быть найдено место и истолкование в одном ряду явлений со всеми реакциями организма. Это первое требование к нашей рабочей гипотезе. Сознание есть проблема структуры поведения. Другие требования Гипотеза должна без натяжки объяснить основные вопросы, связанные с сознанием: проблему сохранения энергии самосознания, психологическую природу познания чужих сознаний, сознательность трёх основных сфер эмпирической психологии: мышление, чувство и воля, понятие бессознательного, эволюцию сознания, тождество и единство его. Здесь в этом коротком и беглом очерке Высказаны только самые предварительные, самые общие, самые основные мысли, на скрещение которых думается нам и возникнет будущая рабочая гипотеза сознания в психологии поведения.